Лена. Будь благодарна. Господь благословил тебя. У тебя прекрасный дом, у тебя есть семья, у тебя есть всё, о чём ты всегда мечтала. Этот голос в голове, он словно доносится откуда-то издалека. Пустота. Она обжигает желудок. Невозможно, чтобы пустота обжигала, и всё же как больно она обжигает. Это пустота. Челюсть сводит от напряжения, пока я дрожащими пальцами пытаюсь открыть банку какао. Крышка не поддаётся. Будь она проклята эта банка. Я чувствую, как пот стекает по лбу, щиплет шрам над бровью. На кухонном столе рядом с пачкой молока стоят две миски, красная и синяя, обе в белую крапинку, обе из меламина, не бьющиеся. Дети должны позавтракать сейчас. «Завтрак в семь тридцать. Неужели так сложно это усвоить? Детям нужен четкий распорядок, дети нуждаются в сбалансированном завтраке». «И ты называешь себя матерью?» «Я называю тебя чудовищем. Я слышу, как они беснуются у меня за спиной». «Дети, прошу вас не так громко». На кухне в обеденной зоне и в гостиной царит хаос. Дети мечутся по комнате и хлопли сотрясают стены». Пожалуйста, угомонитесь. Время от времени кто-то из них перескакивает через спинку дивана и плюхается на подушки. Звук подобный громкому и тяжёлому вздоху повторяется вновь и вновь. Прекратите, хватит. У меня вот-вот разорвёт череп. Давление в голове невыносимо. Крышка не поддаётся. Будь проклята эта банка. Мама, Я вздрагиваю. Моя дочь внезапно оказывается рядом и с любопытством протискивается к столу. Какая же она маленькая, крошечная, хрупкая девочка с тонкими светлыми волосами и бледной кожей, совсем маленький ангел, не из тех опрятных развощёк хирувимов, каких моя мама собирает на полке в столовой. С этим ангелом как будто что-то не так. Это скорее неудавшийся пробный экземпляр. Ханна Я произношу её имя, словно констатирую факт, не вкладывая чувств. "Тебе помочь, мама?" Я смотрю в её бледно-голубые глаза. Она не обижается на меня за мой безучастный тон или просто не считает нужным обижаться. Молча киваю и пододвигаю к ней банку с какао. Без видимых усилий Ханна свинчивает крышку и весело улыбается. "Та-дам! Спасибо." выговариваю я с трудом она разворачивается хочет вернуться к игре но я хватаю её за руку конечно не рассчитав силу а ханна такая маленькая и хрупкая я поспешно отпускаю её прости тебе не больно ханна хмурит лоб и кривит губы словно я сказала какую-то глупость нет конечно ты бы никогда не сделала мне больно мама тёплые чувства заполняют мою внутреннюю пустоту пытаясь улыбнуться. Можешь помочь мне ещё немного? Точно в доказательство я вытягиваю вперёд дрожащие руки, но Ханна уже и так кивнула, приподнялась на носки и взяла ярко-зелёную пластмассовую ложку, лежащую тут же на столе. Она кладёт по две ложки какао в каждую чашку, осторожно заливает молоком и перемешивает. При этом она задумчиво и монотонно считает, сколько оборотов сделала ложкой. 1 2 3 монотонный счёт звон ложки голос у меня в голове непрестанно стучится в сознание пока не появляется брешь этот голос произносит она твоя дочь и ты должна любить её хочешь ты этого или нет 7 8 дышать всё труднее ноги становятся ватными Я хватаюсь за край стола в поисках опоры и не нахожу её. Потолок медленно прогибается, пол начинает вращаться, я отдаюсь во власть бессилия. Медленно, без спешки, погружаюсь в благословенную тьму. Спасибо. Папа, слышу я сквозь толщу воды. У мамы опять припадок. Пульс стабилизируется.